Глава девятнадцатая. Как только в квартире появляется свет, я подключаю мобильный телефон к зарядному устройству и убегаю в душ, с наслаждением подставляя тело под горячий струй. В душевой нет ничего женского, но и мужской шампунь и мыло мне прекрасно подходят. После того, как я весь вечер провела в свадебном платье, смыть себя вечернюю усталость очень хочется. Выйдя из ванны, переодеваюсь в чистую одежду, включаю телефон и решаю первым делом написать родителям, но сообщения приходят одно за другим. От родителей, от подруг, даже от коллег по работе. А еще я получаю уведомления о пропущенных звонках. Их так много, что я на несколько минут зависаю, не понимая, в чем причина. Все узнали о моей свадьбе из новостей? Но они вроде бы не должны были выйти так быстро. Захожу вначале не в мессенджер с родителями, не в чат с подругами. Я не читаю ничего, что мне прислали, я вбиваю в поисковик имя Марк Белецкий и зажимаю рот рукой, когда вижу заголовок статей. Они кажется, одна против не другой. Известный адвокат Белецкий едва не женился на веб-камщице. Марк Белецкий в последний момент женился на другой, а не на той, что продавала свое тело на просторах интернета. Марк Белецкого бросила вчерашняя проститутка, а он женился на неизвестный. У меня в горле пересыхает, когда я открываю пару статей и читаю их содержимое. Я не знаю, кем была невеста Марка, с которой у него должна была состояться свадьба. Но даже если и такой, какой ее описывают, копаться в этом все равно мерзко. Я закрываю статьи и перевожу дыхание. понимая, что эти статьи долетели уже и до родителей. Они наверняка видели новости, ведь теперь наши фотографии показывают по телевизору. По крайней мере, я открывала ссылки известных телеканалов, где обычно публикуют и текстовую версию очередного выпуска. У меня горло сдавливает в спазме, когда я вижу, как на телефон поступает очередной звонок от родителей. Понимаю, что не могу им сейчас ответить, и как только они прекращают звонить, отключаю звук. Где-то в квартире что-то с грохотом разбивается, до меня доносится отборный мат, сказанный грубым недовольным голосом. «Выходить из своего укрытия не хочется. Возникает противоположное желание закрыться и не выходить. Но случившееся нам с Марком стоит обсудить, хотя бы потому, что нас наверняка будут пытаться перехватить репортеры». Я слишком мало знаю его невести и плохо запомнила придуманную Марком легенду о том, как мы познакомились. Впрочем, легенду легко рассыпать в дребезги, если кому-нибудь вдруг захочется все перепроверить. До того вечера в клубе я и Марк Белецкий ни разу в жизни не пересекались. Я более чем уверена в том, что мы ни разу не оказывались в одном и том же месте в одно и то же время. Слишком мы разные по ритму и уровню жизни. Решившись выйти из своего укрытия, аккуратно приоткрываю двери и оказываюсь в небольшом коридорчике. Делаю пару робких шагов в сторону гостиной. Оттуда, если не ошибаюсь, доносился звук разбитого стекла и падение чего-то громадного. «Ах!» — ошарашенно распахиваю взгляд, когда вижу разбитый журнальный столик. «Я-то Марк случайно что-то задел и разбил. Но теперь понимаю, что он выместил злость на том, что попалось под руку. Когда Белецкий поднимается с дивана, я отхожу на пару шагов. Я плохо его знаю, а сейчас он ощутим азо, и в его руке стакан с алкоголем, который он допивает залпом». «Тоже прочитал новости?» — говорю, чтобы с чего-то начать разговор. «Должно было быть не так», — поясняет он с горькой усмешкой. «А как?» «С размахом, но без грязи». Он так резко швыряет стакан в противоположную стену, что я от неожиданности вскрикиваю и делаю шаг назад по неосторожности, наступая на осколки, которые разлетелись на несколько метров от эпицентра катастрофы. «Ай!» Отшатнувшись в сторону, поднимаю ногу и быстро дергаю за кусок стекла, впившийся в кожу. и стопы тут же начинает стечь кровь, алыми каплями стекая на пол. Черт, прости!» Марк подходит ко мне, подхватывает на руки и уносит из гостиной в свою спальню. Я не противоречу, потому что нахожусь в небольшом шоке от увиденной картины. К людям, которые в порыве гнева или под алкоголем теряют контроль, я отношусь с опаской. Давным-давно, когда я еще была маленькой, в нашей семье такое было. Отец тогда потерял работу и несколько месяцев беспробудно пил. Ночные ссоры, скандалы с разбитой посудой и развороченной мебелью навсегда врезались в память восьмилетней меня. Вспышка ярости Марка напомнила мне о том, что я когда-то видела в нашей небольшой и уютной гостиной разбитое стекло, кровь на полу, потому что папа порезал руку и медиков, скорой которую увезли его эту руку зашивать. С тех пор отец больше не пил, смог взять себя в руки и устроиться на работу, но, глядя на резкие движения Марка, Его яростный взгляд хочется так же, как и в детстве, тихо пойти к себе в комнату и не выходить до утра, пока все не успокоится. Сомневаюсь только, что в нашем случае к утру что-то изменится. Ты дрожишь, замечает. Плохо переносишь боль? Плохо переношу пьяных и и буянищих. Я трезвый, относительно спокоен. Ты разбил журнальный столик? Зачем-то замечаю. Разбил. Скоро все уберут, не волнуйся. Я вздрагиваю и обнимаю себя руками, чтобы это было не так заметно, но Марк все равно видит. Отходит, затем идет в ванную и возвращается оттуда с небольшой коробкой. Неотрывно слежу за тем, как он достает пузырек с антисептиком и вату. Крепко схватив мою лодыжку, Марк тянет меня на себя, вынуждая свалиться на кровать. «Я могла бы, Иса!» — скрикиваю из-под не особо приятных ощущений от прикосновений в от экране. «Господи, что у тебя за антисептик?» — спрашиваю недовольно. «Отменный, но пощипывает». Я дергаюсь, Марк не отпускает. Пытаюсь расслабиться, понимаю, что экзекуция скоро закончится. Белецкий лепит мне на ступни пластырь и, наконец, отпускает мою ногу. «Ювелирная работа», — говорит удовлетворенно. «Надо было подаваться в ювелиры. Боюсь, меня бы не взяли. Это почему?» Долгая семейная история. Лезть в семью Белецких после подслушанного вчера разговора нет особой необходимости. Хоть мне интересно, был ли отец Марка всегда таким твердолобым и холодным с сыном. «Часто ты так...» — хмурис, пытаясь подобрать слово. «Что, теряю контроль?» «Нервничаешь, но можно и так». «Никогда. При тебе впервые». «Врёшь». «Вру, конечно. Представляешь, что завтра напишут, если ты сбежишь после первой брачной ночи». Марк улыбается. Я тоже пытаюсь, хотя после прочитанного и увиденного это дается с трудом. Пока Белецкий относит коробку обратно в свою ванну, я достаю телефон, чтобы проверить масштаб катастрофы за то время что мой мобильный был на беззвучном. Родители наверняка не остановились на первом звонке, но когда, снимаю блокировку, вижу последнее сообщение от них, более острой стрелой вонзается в сердце. «Руки Белецкого в крови твоей сестры и нашей дочки!» «Как ты могла!»